Издательство «Эксмо». «Джек Лондон. Белый клык». Читает Михаил Прокопов. Сказание о Кише Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен». Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья, и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной Иглу, достиг почета и занял высокое место в своем поселке. Примечание. Иглу — хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит. Киш, как гласит сказание, был смышленным мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже тринадцать солнц. Так считают на севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости. Но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, А Киш был всего только мальчик, мать его всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так забытые всеми в самой бедной иглу. Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. «Я скажу правду!» — так начал он. «Мне и матери моей дается положенная доля мяса, но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей. Охотники, и совсем седые, и только начавшие сидеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, Все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей, чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова. Но Киш продолжал твердо и сурово. «Мой отец, Бог, был храбрым охотником. Вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бог один — приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших. Что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля. «Вон его!» — закричали охотники. «Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать! Мало он еще разговаривать с седоголовыми мужчинами!» Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. «У тебя есть жена, Ук-Глук», — сказал он, — «и ты говоришь за нее, а у тебя, Масук, жена и мать, и за них ты говоришь». «У моей матери нет никого, кроме меня, и потому, — говорю я, — и я сказал, — Бог погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать его». которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал. Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванные его словами. — Разве мальчишка смеет говорить на совете? — прошамкал старый ук -глук. — С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? — зычным голосом спросил Масук. — Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мясо, может смеяться мне в лицо? Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись. Кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вскочил с места. «Слушайте меня, вы, мужчины!» — крикнул он. «Никогда больше не стану я говорить на совете! Никогда! Прежде чем вы не придете ко мне и не скажете! Говори, Киш! Мы хотим, чтобы ты говорил!» «Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово! Бог...» Мой отец был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью от того, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором если сильные мужчины станут объедаться мясом. «Я, Киш!» — сказал все. Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево. На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запострел с костяными наконечниками, а на плеченью с большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой, да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально. «Он скоро вернется», — сочувственно говорили женщины. «Пусть идет, это послужит ему хорошим уроком», — говорили охотники. «Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими». Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга. А Киша все не было. Айки горвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись мальчиком и послали его на смерть. Мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря. Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко. «Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу», — сказал он. «За день пути отсюда найдете много мяса на льду, медведицу и двух медвежат». Айкика была вне себя от радости. Он же принял ее в восторге, как настоящий мужчина, сказав «Идем, Айкига, надо поесть, а потом я лягу спать, потому что я устал». И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд. Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на севере это нужно делать сразу, как только зверь убит. Иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож. А взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить. Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности. Так было положено начало тайни Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает?» — спрашивали охотники друг у друга. «Даже собаки не берет с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте». «Почему ты охотишься только на медведя?» — спросил его как-то Клошкван. И Киш сумел дать ему надлежащий ответ. «Кто же не знает, что только на медведе так много мяса?» Но в поселке стали поговаривать о колдовстве. «Злые духи охотятся вместе с ним», — утверждали одни. «Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?» «Кто знает. А может, это не злые духи, а добрые?» — говорили другие. Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает? Так или не так, но Киша не покидала удача. И нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его, и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клошквана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать его. «Я хочу построить себе новую иглу», сказал Киш однажды к Лошквану и другим охотникам. «Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить». «Так», — сказали те, с важностью кивая головой. «Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно». чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу. И они выстроили ему такую большую, просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клошквана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу, Она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь, как на первую женщину в поселке. И другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями. Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Ук-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве. — Тебя обвиняют, — зловеще сказал Ук-Глук, — в сношениях злыми духами. Вот почему твоя охота удачна. — Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. — Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? — Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад, просто потому, что тебя душит зависть? И Ук-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете, после долгих споров, было решено послать Саглядатаев по Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения. Так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клошквана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ. «Братья, как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас». В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом. И это был очень-очень большой медведь. «Больше и не бывает», — перебил Боун и повел рассказ дальше. Но медведь не хотел вступать в борьбу. Он повернул назад и стал неспеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним без всякого страха шел Киш. И Киш кричал на медведя. осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. «А Киш шел прямо на медведя». «Да, да», — подхватил Бим. «Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик». и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал, маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их. Тут поднялся крик, и все выразили сомнения, а уг прямо заявил, что он не верит этим сказкам. «Собственными глазами видели мы это», — убеждал их Бим. «Да, да, собственными глазами», — подтвердил и Боун. И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду. — Да, большую беду, — перебил Бим. Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли. И всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видал. «Да, и я не видал», — опять вмешался Боум. «А какой это был огромный медведь!» «Колдовство!» — проронил Ук-Глук. «Не знаю». — отвечал Боун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел. И тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону, а потом садился и рычал и выл от боли и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы за Кишем. И так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли. «Это колдовство!» — воскликнул углук. «Ясно, что это колдовство!» «Все может быть». Но тут Бим опять сменил Бауна. Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу. И снова и снова пересекал свой след и, наконец, пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем. «А потом?» — спросил Клош-Кван. «Потом Киш принялся освежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя». К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал, и что его иглу достаточно велика и удобна, и может вместить много людей. И любопытство было так велико, что весь совет во главе с клош поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен. клош повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом. «Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься. Нет ли здесь колдовства?» Киш поднял на него глаза и улыбнулся. «Нет, о Клошкван. кван не дело мальчика заниматься колдовством. И в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя. Вот и все». Это смекалка, а не колдовство. И каждый может сделать это. Каждый. Наступило долгое молчание. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть. И ты, ты расскажешь нам, о Киш? спросил наконец Клошкван дрожащим голосом. Да, я расскажу тебе. Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. «Это очень просто. Смотри». Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке. Тогда он внезапно рожал руку, и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира. «Вот так», — сказал он. «Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку. Вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус, вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится». Острый китовый ус распрямится, медведю станет больно, а когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто. И угуглук воскликнул: "О!", и Клошкван сказал: "А!", и каждый сказал по-своему, и все поняли. Так кончается сказание о Кише, который жил давным давно у самого полярного моря. И потому что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что пока он жил, народ благоденствовал, и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью от того, что у них нет мяса.